Суть высшего образования. И я вспоминаю, как учился сам, на юрфаке. Прилежно ходил на лекции, выступал на семинарах. Получив вопросы к экзамену, рвал на себе волосы. Сколько же всего изучать самому? И шел, и изучал. Сдавал экзамен. А что потом? А потом, спустя несколько недель, когда одногруппник, не сдавший с первого раза, просил разъяснить что-то непонятное, мучительно чесал в затылке и силился вспомнить, как же там колесики вертятся. Обычно получалось примерно так. Учебник синий, автор секой-то эдакий, где-то в середине. Точнее ответить не мог. Почему? Да кто его знает? Позже, в курсе эдак на четвертом, один преподаватель ответил на этот вопрос. Хороший юрист не тот, кто знает ответ. а тот, кто знает, где искать ответ. Спасибо, просветлился. Но истинное просветление пришло позже, когда я за пару недель вызубрил какой-то сложный предмет. Сдал. А потом забыл, как кошмарный сон. Вот тогда я понял. Университет дает навык учиться самому. То самое хороший юрист знает не ответ, а где искать ответ. Университет дает навык в ограниченное время перерабатывать кубометры информации, находить ответы на вопросы, а потом блаженное забвение. Почему так? Как происходит в университете? Вы увидели лист бумаги. На нем написаны вопросы к экзамену. Вы почитали учебник, нашли ответ. Потом взяли следующий вопрос из списка вопросов. И так 40 раз, пока вопросы не кончатся. Как происходит в жизни? Пришел клиент. Дал вопрос. Вариант. Руководитель поставил задачу. От решения будет зависеть, останетесь вы на работе или нет. В случае со свободным художником, будете ли вы сегодня есть или нет. Знаете, когда от качества вашей консультации зависит, будет у вас хлеб на столе или вы ляжете спать голодным, это сподвигает. Еще как сподвигает. Вы читаете закон, вы читаете судебную практику, вы бегаете за специалистами и в итоге находите ответ. Допустим, все хорошо, руководитель доволен, лишний раз убедился, что вы свою краюху хлеба идите не зря, или клиент доволен, отсыпал звонких червонцев, посоветовал вас партнерам по бизнесу. В чем разница? Во-первых, значимость вопроса для вас. В университете — пересдача. В жизни второй попытки может и не быть. Потерянный клиент, пятно на репутации, голодное брюхо сразу и мучительные самокопания после. Во-вторых, системы восприятия. При чтении с листа, при штудировании книг в университете задействована только одна из них — зрительная. А когда вы ищете ответ на вопрос в жизни, Тут и анализ практики нужен, и беготня по специалистам, потом ещё и семинар по нужной теме послушать. Задействованы все системы восприятия. И зрительная, и слуховая, и через ощущения, чувства. А также нервы, раздумья взлетит-не взлетит, взлетит пройдёт-не пройдёт, и что будет со мной после. «Извините, что опускаю вас с небес на землю», Но за иные ошибки в жизни могут и закопать. А это другой уровень ответственности и подхода к вопросу. Вот и позвольте себе почувствовать и осознать эту разницу. И ответственность. Итак, в университете учат быстро перерабатывать массивы информации и выдавать ответ. Хорошо. Но тут-то и подвох. Есть категория студентов, которые тупо учат. Наизусть. Так же тупо, как в недалёком прошлом учили в школе стихотворения. Я помню чудное мгновение. И понеслось. Студент привык, со школьной скамьи к схеме рассказал, получил пять, свободен. А в жизни всё по-другому. Давайте на конкретном примере. Вопрос в билете. Правовой режим самозастроя. Студент, ещё не отошедший от школьных подходов, честно и прилежно вызубрил статью 222 ГК РФ в частности. Первое. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей, в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений, или существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Второе. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой, продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу, осуществившим ее лицом, либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. Третье. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законном порядке за лицом в собственности, в пожизненном наследуемом владении, постоянном, бессрочном пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом. Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемый законом интересы других лиц, либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. Что делать преподавателю? Формально поставил 5 и отпустил в освояси. Так и сделает средний преподаватель. который помимо гражданского права на этом юрфаке ведет еще штук пять дисциплин в других вузах. Не дай бог студенту попадется преподаватель-практик, который задаст дополнительный вопрос. Так что, можно признать право собственности на самозастрой? Студент честно ответит, вспомнив зазубренное. Да, в кодексе же сказано, право собственности на самовольную постройку может быть признано судом. Преподаватель. то есть вот так просто пришел в суд и признал студент да в кодексе же написано знаете какой будет ответ преподавателя краткийдова слова придешь осенью на удивленное почему преподаватель ответит раз право собственности на самовольную постройку возведенную без необходимых разрешений не может быть признано за создавшим ее лицом которая имела возможность получить указанное разрешение, но не предприняло мер для их получения. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 номер 143. Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 ГК РФ пункт 9. 2. Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку. В то же время суду необходимо установить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, далежащие меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на строительство и или акта ввода объекта в эксплуатацию, А также правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию. Постановление Пленума Верховного суда РФ номер 10. Пленума ВАЗ РФ номер 22 от 29.04.2010 о некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вечных прав. Пункт 26. На эту тему Есть просветляющий анекдот. А вот как? Я тебе расскажу. Нет, спасибо. Рассказать я и сам могу. Я хочу понять. Вот вам и разница между вызубрить и понять. Косвенно и этому учат в университете на очередной пересдаче. Если обобщить и учиться, не дожидаясь пересдачи, то есть два навыка. Первый — навык зубрилы. Второй — Навык понимания, как там колесики вертятся. С зубрёжкой всё понятно со школьных времён. А вот навык понимания прокачивать сложнее. Вперёд в прошлое. Средневековая модель обучения. Вспомним, как было раньше. Допустим, на дворе 15 век. Вы, великий кузнец из Самарканда, решили перебраться в Европу, скажем, в Венецию. Приехали... Открыли лавочку. Торгуйте мечами, щитами, кастрюлями, дверными петлями и прочими скобяными изделиями. К вам приходят местные цеховики, смотрят на ваш товар, одобрительно кивают головами. Да, работа мастера. Но ты же понимаешь, ты пришел работать в наши пенаты, на нашу землю. Мы тебе рады, но плати за доступ в цех. Сдавай экзамен на мастера, и работай в свое удовольствие. До сдачи экзамена в случае с заезжим мастером обычно не доходило. Видно птицу по полету, видно мастера по работе. Поэтому вы спокойно заносили в гильдию, цех, мешок с дукатами, получали грамоту мастера и шли себе спокойно работать и дальше. Другой вариант. Вы горожанин в той же средневековой Европе. Допустим, у вас страсть к ювелирному делу. Родители вовремя поняли и отдали вас в ученичество к ювелирам. Сперва вы работали под началом подмастерья, учились азам, проволоку гнуть, камушки шлифовать, стружки собирать и так далее. Классическое принеси, подай, сбегай за пол-литровкой и не мешай. Через пять лет вы и сами стали подмастерьем. Теперь, уже под приглядом мастера, вам доверяют делать нехитрые вещички. Сережки, кольца и так далее. Спустя 10 лет вы сдали экзамен и стали мастером. Либо работаете в том же цеху, либо ушли и открыли свою мастерскую. К чему веду и почему вперед в прошлое? Потому что мы пришли к этому прошлому. Вернее, не пришли, а вернулись. Диплом юрфака — это доступ в цех, право на вход в гильдию и право работать. А ваши первые шаги на первой работе — то же самое обучение средневекового горожанина у подмастерья в цеху. И если вам попадется толковый наставник, со временем станете мастером. Устаревшие убеждения. Знание от учителя к ученику идет, самое малое, на двух уровнях. Вербальном — словами. Лекции, семинары, книги. И невербальном — всем остальным. поведением, энергетикой, намеками и так далее. Также передача знания бывает формальной. Лекция «все вымерено», «дозировано», соответствует официальной политике вуза. И неформальной разговор по душам в курилке, совет понравившемуся студенту, конференция для своих и прочее-прочее. Помимо права, преподаватели передают вам еще много чего — в том числе свои убеждения и жизненные ценности. И если повезет, то и свои стратегии решения вопросов. Другой вопрос. Насколько это добро поможет вам сейчас, в нынешней, современной жизни? Если вы воспримете убеждения своих учителей, вы рискуете стать такими же, как они. Недаром говорят «по царю и бояре, каков поп, таков и приход». И выше уже подняться будет тяжело. Хорошо, когда учителя дают правильные убеждения. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Перед тобой открыты все дороги. Воровать так миллион, любить так королеву. вы гораздо чаще я вижу иную картину. Насквозь плачевную. Обобщая и свой опыт, и опыт моих студентов, составил вот такой список опасных убеждений, которые могут испортить вам жизнь и привить холопское восприятие мира. Первое. Хороший юрист обязательно должен защитить кандидатскую, а потом докторскую. Второе. Ошибка фатальна. Одна ошибка, и нет карьеры. Третье. На госслужбе работать престижно. Четвертое. Старших надо уважать и переслушиваться. Они жизнь прожили, плохого не посоветуют. Пятое. Юрист обязан соблюдать закон. шестое Чтобы стать хорошим юристом, надо много работать. Седьмое. Не в деньгах счастье. Будь юристом где угодно, главное, будь юристом. Восьмое. Юрист — вечная профессия. У тебя всегда будет кусок хлеба. Возможно, вы сейчас услышали слова кого-то из своих преподавателей. Подумайте, куда вас привело это убеждение, если вы ему следовали? Надеюсь, Последствия были из разряда поправимых. А пока вы думаете, я буду разваливать описанные убеждения. Первое. Хороший юрист обязательно должен защитить кандидатскую, а потом докторскую. Чёрта с два. Сама по себе кандидатская не делает человека даже юристом, тем более хорошим юристом. Денег и клиентов тоже не прибавляет. Кандидатская – это такой же доступ в цех, как и диплом. Только если диплом позволяет вам работать по специальности, то бумажка кандидата открывает вам доступ в пирамиду науки. Жрецы науки приняли тебя в свою касту. Гордись, о юный подаван А в сухом остатке – мнимый престиж и добавка «Кандидат юридических наук» на визитной карточке. Выше я цитировал статью Белова «Типичные недостатки диссертации по гражданскому праву». Белов, между прочим, доктор юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Кандидатских и докторских на своем веку повидал больше, чем я судебных дел. Так что человек знает, о чем пишет. И громит современные диссертации, а также их авторов в пух и прах. Мне добавить нечего. Если кто-то еще думает, будто кандидатская что-то дает, Советую прочесть полностью статью Белова. Намек? Откройте «Консультант Плюс». Второе. Ошибка фатальна. Одна ошибка и нет карьеры. Да ладно. Юрист не минер, чтобы ошибаться один раз. У нас с вами есть право на ошибку. Извините за банальность, не ошибается только лентей, кто ничего не делает вообще. Никогда. А мы с вами делаем. И да, бывают ошибки. Другой вопрос, поправимы эти ошибки или нет? Обычно поправимы. Так что не бойтесь совершить ошибку. Ошибку можно исправить, ничего страшного. Гораздо страшнее бояться сделать ошибку, потому что это отказ от действия, отказ от развития. Всегда помните: не боги горшки обжигают. Ошибаются все. Но кто-то на своих а лучше на чужих, ошибках учится и идет дальше. А кто-то становится пленником страха, боится ошибиться и увязает в страхе, как муха в янтаре. Я вам больше скажу. В советское время любую сложную задачу или расчет делали два специалиста, причем независимо друг от друга, а потом сравнивали итоги, искали ошибки и устраняли. Ошибки, а не специалистов. То же самое и в современной юриспруденции, насквозь прикладной. Если речь идет о чем-то серьезном, вряд ли вы будете работать один. Всегда будет кто-то еще. Одна голова хорошо, а две лучше. Будет с кем посоветоваться и... Чего уж там, скажу как есть. Разделить ответственность. Третье. На госслужбе работать престижно. Да как вам сказать? Может и престижно. Но если честно, то за спасибо. И от зарплаты до зарплаты. А если не честно, то опасно и чревато. Одним словом, и честно жить не дают. И на кривой дорожке капканов понаставлено. Путь чиновника и путь коммерческого юриста — два разных пути в жизни. Путь пастушьей овчарки и путь волка. Путь человека, который всегда на довольствии и... вымораживает Могорыч и серого посетителя. Путь наемника, который получает деньги только по результату. За взятую крепость, убитого дракона, спасенную принцессу. Я пробовал, не получилось. За попытку не платят. А списывают в расход. И попытку, и вас. Именно отсюда и пошла фраза. Или будут результаты, или не будет вас. Примечание. Мультфильм «Ловушка для кошек». Конец примечания. Путь чиновника – показуха и отчетность, показатели и палочки, иллюзия бурной деятельности и наработка на отказ. Путь юриста в коммерческой структуре – решить вопрос с наименьшими потерями и наибольшей эффективностью. Последствия? Для коммерческого юриста вас, как эстафетную палочку, передадут дальше. Посоветуют друзьям, партнерам, родне. Новые вопросы, новый заработок, новые горизонты. Путь чиновника. Вас оставят на своем месте как лицо, соответствующее занимаемой должности. Ниже стоящие будут вас все так же подсиживать. Выше требовать итогов и решения личных вопросов. На одно госдовольствие не проживешь. Заносят не все. Всегда есть процент людей, которые считают, что вы и так в силу должности, закона, иных обстоятельств должны решить этот вопрос. А. За спасибо. Б. Положительно. И всегда есть риск спалиться на том же подношении или на чем-то похожем. Почитайте право.ру. Тот сел. Этот на откате буйную головушку сложил. Такой-то проворовался. У то вылезли грехи молодости, давно и прочно позабытые. Вот вам и особенности госслужбы. Или живи на одну зарплату, или когда-нибудь проколешься на левых делишках и сядешь. Вариант — сбежишь в другую страну, потому что в своей земля под ногами горит. Да, госслужба для кого-то престижна, но денег там нет и не будет. В лучшем случае хватит на... Прожить в проголодь Начнете колымить на стороне? Поначалу может фартить, но рано или поздно капкан лезгнет. Выбор за вами. Четвертое. Старших надо уважать и прислушиваться. Они жизнь прожили, плохого не посоветуют. А ничего, что старшие жили в других условиях. Старшие помнят всесильный профсоюз и могущественный портком, И советский суд, независимый и беспристрастный, и стабильные зарплаты. А про инфляцию тогда и слыхом не слыхивали. Основная ошибка старших в том, что они живут в прошедшем времени. Оно и понятно. Удобнее обитать в прошлом, уютном и знакомом мирке, нежели вникать в реалии дня сегодняшнего. Старшие не способны научить молодежь выживать здесь и сейчас. Потому что помнят, как молодому специалисту на предприятии создавали условия. С удовольствием брали, учили, достойно платили, помогали делать первые шаги в профессии. Хороший подход, достойный, но, к сожалению, советский. Те времена канули в лету, остались в прошлом. Попробуй устройся на предприятии сейчас. Если возьмут, то чтобы выжать все соки. Каждый день напоминают, что ничего ты не умеешь. Скажи спасибо, что мы тебя, убогого, чему-то учим и нянчимся. И вообще, ты нам по жизни должен. А вы думали? Именно так сейчас выглядит первое место работы современного юриста, вчерашнего студента, которого взяли с улицы, без опыта, и в виде великого одолжения позволили работать за копейки. Зарабатывать этот самый опыт. А как же? Ты же учишься? Ты же опыт получаешь. А раз так, то и платить мы тебе будем соответственно. Пятое. Юрист обязан соблюдать закон. Как сейчас помню, премия «Юрист Дона-2012». Перед награждением зачитывают воззвание то ли администрации, то ли кого еще из структур власти. Зачитывают. Основная мысль – юрист на страже закона. соблюдает не допущает, пресекает. Интересно было наблюдать за людьми в зале. А в зале был весь цвет юридической мысли Южного федерального округа. Практикующие юристы, несколько судей, преподаватели, студенты, вольные стрелки, штатники и, конечно же, серые братья, мохнатые и независимые. Самые молодые хлопали в ладоши, кричали «да, да», Кто постарше, улыбались, молча. Практики и молодые волки тоже молчали. Эдак многозначительно. В уголках волчьих глаз толели смешинки. Видно, человек изо всех сил сдерживает смех. Соблюдает светские приличия. Лицо, не дать не взять, и до острова Пасхи. Каменный и невозмутимый. Без проблеска чувств. Соблюдать закон и... Закрыть на все глаза ради интересов клиента две крайности. Истина посередине. И хотя в нынешней редакции статьи 10 ГК РФ прописано, что действия в обход закона запрещены, но ну но -ну. Так уж испокон веков повелось. Наибольшие деньги в нашей профессии платили не за соблюдение, а за обход закона. То самое дважды два равно, а сколько вам надо? Сделаем. Так было еще во времена, когда закладывали первые камни египетских пирамид, и подрядчик объегорил заказчика. Так было, когда ною для ковчега ушный поставщик впарил не те бревна. Но ковчег, тем не менее, доплыл. Так было, когда стали требовать водительские права категории А на двухколесные аппараты с двигателем от 50 кубов и выше. Завод на самом деле ставит 72 кубика, чтобы ездила быстрее, чем у конкурентов. А по документам проходит 49,9 кубических сантиметров. Права не нужны. И так будет. Соблюдать закон от сих до сих и получать 10 тысяч? Пожалуйста. Или искать обходные пути и получать от 40 тысяч и выше? Тоже можно. Выбор за вами. шестое чтобы стать хорошим юристом надо много работать что ж давайте уточним во первых хорошим для кого видимо для работодателя который заинтересован чтобы вы как можно больше работали и не просили прибавки правильно зачем платить двадцать тысяч когда можно платить десять тысяч циничная логика во вторых как вы узнаете Стали вы хорошим юристом или нет? От работодателя? Так он лицо заинтересованное. И будет вас крайне редко хвалить. Работодателю гораздо выгоднее сеять в вас комплекс неполноценности, чтобы меньше платить. А вы как думали? Парни, девушки, добро пожаловать в реальный мир. Цитата из кинофильма «Матрица». Стать хорошим юристом вам поможет обширная практика. Практика. а не работа, тем более работа на дядю. Седьмое. Не в деньгах счастье. Будь юристом где угодно, главное, будь юристом. Полезное убеждение для начала пути. Для первой-второй работы, если вас уж угораздило вступить в трудовые отношения. Пока вы получаете опыт и работаете на имя, да, деньги не главное. Но вот потом это убеждение теряет смысл. увы Но именно деньги мерило того, кто ты есть в профессии. Состоялся или нет? Чего ты стоишь? Восьмое. Юрист – вечная профессия. У тебя всегда будет кусок хлеба. Не факт. Может статься, что юристов изничтожат, как класс. Маловероятно, согласен. Но чем черт не шутит? Гораздо более вероятно, что изничтожат вас. Вспоминайте дело Магнитского. Впрочем, смерть — это чересчур. Возьмем более мягкий вариант. Вас подставили, очернили, оклеветали, испортили репутацию, облили грязью как-то иначе. Да так, что потом не отмоешься. Никогда. Или отмоешься, но на работу тебя уже никто не возьмет. По крайней мере, юристам. Как же, как же. Личность с душком. Зачем рисковать? Вокруг молодняка хватает. Убереги Господь от такого исхода. К чему пишу? Сильный знает свои слабости. Вероятность креста на репутации, хорошо хоть не на Голгофе, тоже стоит учитывать. И готовится. Что может помочь? Вторая, а то и третья профессия, никак не связанная с юридической. Банальная заначка. Родня и друзья за земель. Будет где пересидеть шторм. Но главное — умение достигать цели. О чем тоже расскажу, если успею. Если нет — в следующей книге. Особенности института. Или прогнило что-то в датском королевстве. Вот вам подробный и развернутый ответ на вопрос, почему на юрфаке готовят мало юристов, но много безработных. Первая причина. Подробно описана в предыдущем параграфе. Старые убеждения. Вторая причина — старые технологии обучения. Преподаватели старой школы учат учиться так, как учили их. Но, как подметил Стивен Кинг, мир сдвинулся с места. На дворе давно уже другое тысячелетие. Гонять студентов в библиотеку сегодня? Маветон, прошлый век, вчерашний день. Мой подход попахивает ересью? Отнюдь. Что вижу, то пою. Повседневная жизнь практикующего юриста в современном мире — это постоянная работа с информацией, которой горы, законы, подзаконные акты, судебная практика, госты, снипы, регламенты, комментарии. И любой серьезный вопрос требует эти горы сворачивать, по роду просеивать мелким ситом и находить крупицы знаний в этом змеином сплетении бумаг. Пример? Обращается клиент. Хочет открыть гостиницу. Хочет исключить все риски, чтобы проверяющие органы не смогли ни к чему придраться, чтобы потребители не смогли ничего предъявить, чтобы поставщики нормально поставляли услуги. Чтобы ответить на вопрос, помимо ГК, КОАП и правил оказания гостиничных услуг, придется поднять еще 13 источников. Точные их названия, перечисляю, в текстовой версии книги. Впечатлены? И это я вам еще не все назвал. А теперь представьте, сколько времени бы ушло, если бы мы пошли классическим путем, через библиотеку. Поэтому, чем глотать книжную пыль, сейчас гораздо важнее уметь работать с информацией, в том числе и с правовой, в электронном виде. В том же «Консультант Плюс» или в сети интернет. А этому, увы. В университетах не учат. Третья причина. Не учат связывать нормы материального и процессуального права. Простой пример. Статья 199 Гражданского кодекса. Пункт 2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. У хорошего, думающего студента возникнут вопросы. Самое малое. Как должно это заявление выглядеть? Как заявлять? Устно или письменно? И когда? По идее, ответ должен быть в ГПК, а также и в АПК, смотря какой суд рассматривает ваше дело. Общая юрисдикция или арбитраж? Но прямого ответа на этот вопрос в обоих кодексах нет. Практик же, исходя из общих норм, ГПК, АПК, знает ответы на эти вопросы. Первое. Есть постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 номер 43 о некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности. Там. Пункт 11. Пунктом 2 статьи 199 ГК РФ Не предусмотрено какого-либо требования к форме заявления о пропуске исковой давности. Оно может быть сделано как в письменной, так и в устной форме. При подготовке дела к судебному разбирательству или непосредственно при рассмотрении дела по существу, а также в судебных прениях в суде первой инстанции, если заявление было сделано устно, это указывается в протоколе судебного заседания. Мало ли, заявишь устно, а протокол потеряется, или перепишут. В наших судах, увы, бывает всякое. Поэтому лучше заявить письменное ходатайство о применении срока исковой давности, заранее сдать через канцелярию под роспись на вашем экземпляре и спим спокойно. Второе. Заявлять это ходатайство нужно только по первой инстанции, тоже из практики. Студент этого не знает, а преподаватель может и не рассказать. Особенно, когда гражданское право ведет один, гражданский процесс — другой, а арбитраж — третий, если есть такая дисциплина. Четвертая причина. Не учат грамотно работать с судебной практикой. Была раньше бредовая фраза-лозунг «В СССР секса нет». Юридический аналог этого абсурда звучит так. У нас нет прецедентного права. Помню, как в самом начале карьеры судья второй инстанции сказал мне после заседания. Практика кассации нас не интересует. Но если у вас есть практика ВАСА, пожалуйста, представьте в следующее заседание. В лучших вузах страны учат работе с практикой первого порядка. То есть, ребята, смотрите на практику высших судов. И будет вам счастье. О втором порядке практика нижестоящих инстанций. Различие региональной практики ни слова. К примеру, вот облицевали мы с вами арендованную хибарку кирпичом. Что это? Неотделимое улучшение или капремонт? ФАС СЗО говорит: одно и то же. ФАС СКО: что вы, что вы? Это две большие разницы. Так не учат. Практика разных судов по некоторым вопросам идет в разные стороны, в противоположные. К примеру, в судах общей юрисдикции одно время считали, что обязательства из предварительного договора нельзя обеспечить задатком. А в арбитраже, почему нельзя, можно. И на выходе по одному и тому же делу два разных решения. Если рассматривает арбитраж, черное. Если суд общей юрисдикции, белое. Пятая причина. Преподаватели не поспевают за законодателем. И не только преподаватели. Как было в СССР. А было мало законов. Что-то новое появлялось довольно редко. Люди старшего поколения привыкли. Закон стабилен. И не только преподаватели. Судьи тоже. Вот вам пример. Судья высшего арбитражного суда РФ Сергей Сарбаш тоже нашел повод покритиковать законодателей. То ли в шутку, то ли всерьез он предложил ввести лимит на число принимаемых законов в России. В прошлом году принято 427 законов, заметил Сарбаш, а в году 365 дней, то есть каждый день новый закон. Такое нормативное регулирование начинает превращаться не в стабилизирующий, а в дестабилизирующий фактор. Примечание. Источник. Право.ру. Конец примечания. А как сейчас? Как сейчас, абзацем выше сказал Сарбаш, которого тоже знаю лично, умнейший человек, но и он, и я, и многие другие, увы, вопиющие в пустыне. Законодателя не остановишь. Клепает законы пачками. А нам с вами со всем этим добром жить, разбираться, объяснять людям. Ладно еще ГК. Всего шесть изменений за 18 лет. А если вспомнить НК, который меняется по два раза в год, или закон об образовании, где количество поправок достигло такого уровня, что стало проще принять новый? Несмотря на творческие припадки законодателя, узкий специалист успевает отслеживать изменения в своей сфере, а преподаватель, который ведет несколько предметов, или не отслеживает, или не поспевает. В итоге студенты получают устаревшие знания. Как быть? Ответ один — учиться самому.